Часть пятая Беда не за горами ходит, Кто прожил горе миновав. Беда беду сейчас народит, Для нас беда судьбы устав. Эней в беде, как птичка в клетке, Эней в беде, как рыбка в сетке. Терялся в домах молодец. Весь мир, казалось, сговорился, И на Энея напустился, Чтобы загубить его в конец. Эней, бедняга, видя тучу, Что на него война гнала, Скорбел пред лихом неминучем, И мукам не было числа. Как за волной волна издали, За думкой думки набегали, К богам он руки простирал. И хоть надежды утешался, Но перемен весьма боялся, И дух его изнемогал. И ночью он не знал покоя, И белый свет ему не мил. Все спали, он укрытым глою, Один по берегу бродил. Пока в конец не стомился, Да на песок не повалился. И то уснуть не мог никак. Скажите сами, как вам спится, Когда на вас судьба ярится, Когда фортуна вам злой враг? О, сон, с тобой забываем Мы всякую свою напасть. С тобой мы силу обновляем, А без тебя нам всем пропасть. Ты ослабевших укрепляешь, В тюрьме невинных утешаешь, Твоей с нами ты страшишь, Влюбленных ты друг с другом сводишь. Злый замысел к добру приводишь, Беда, коль ты от нас бежишь. Хоть дома парни одолели, Но все же сон свое берет. В ком силы тела ослабели, В том дух не скоро но замрет. Объел иное сон забучий. Во сне предстал старик дремучий, до пят обшитый камышом. Косматый, с белой головою, С изогнутой в дугу спиною, Он подпирался баташком. «Венерин, сын, не устрашайся!» Так Камышовый дед сказал. «Смятенью ты не предавайся, чай не впервые беду узнал». «Войну не бойся ты, кровавый, Олимпскую моли ораву, Они все злое отдалят. Найдешь ты, помни мое слово, Свинью дуба векового И тридцать белых поросят. Когда пройдет лет тридцать с гаком, С юнодой заживете в лад. На месте том свином из мрака Восстанет Альба, Дивный град. Однако ты не зазнавайся, К Аркадинам скорее избирайся, Врагов латинов в них найдешь, Троянцев с ними побратаешь, Тогда и турно оседлаешь, И лыско все его побьешь. Теперь вставай, не будь разиней, И помолись скорее богам. Мне ты должен знать отныне, Я старый Тибр, опора вам. Я тут водою управляю, Тебе надежно помогаю. И упырь, не упыль, и злобный дух. Здесь будет град над городами, То установлено богами. Так дед сказал, и в воду бух. И он немедленно пробудился, Продрал глаза, душой воспрял. В воду и умылся, Богам молитвы прочитал. Потом, чтобы зря не пустословить, Начал накавилил готовить, Храбрейших в них сажать ребят. Под дубом в заповедном месте Нашел свинью, А с нею вместе и тридцать белых просят. Всех тотчас приказал зарезать, Юно не отдал на обед, Чтобы этой жертвенной трапезой Себя от злых избавить бед. Потом велел садиться в челны, И тибра медленные волны Его к понесли. Леса прибрежные качались, Как будто дивы дивовались, Чел нам, что вниз по тибру шли. Сколь долго плыл Эней, не знаю, Но к цели наконец приплыл. Иванбр, для праздника я чаю, Горелочку в тот час глушил. На дворе лухой трудился, С Аркадинами веселился, Хмель в головах у всех бродил. Но только челны увидали, Как все от страха задрожали, И лишь один не отступил. «Не вели к нам, или по охоте?» Кричит аркадский горлодер. «С людьми, или в небе вы живете? К нам мир везете, или раздор?» Троянец я, и вы отважный!» Латинцев не друг я присяжный. Эной в ответ с челна кричал. Дышу к Эвандру нынче путь я, Передохнуть на перепутье. Ваш царь приветлив, я слыхал. Паландр, Эвандра сын смазливый, К Эней тотчас подступил. ответил всем поклон учтивый И в гости к батьке пригласил. С он крепко обнимался, Ему в своей приязни клялся, Потом в лесок его позвал где пировал Ивандра с панами, с придворной челядью, с попами, и здесь иный царю сказал. Хоть ты, грек, но царь примерный, латинцем оба мы враги, тебе, товарищ, буду верный, лишь драки ты мне помоги. В тебе в нужде я прибегаю, тебя помочь мне заклинаю, врагов я не осилю сам. Я, кошевой троянец, и, как бродяга-голодранец, по всем таскаюсь берегам. Бывал во всяких передрягах. Что здесь найду? Ты друг или враг? Что будем пить мы? Метли? Брагу? Брататься будем или как? Скажи, и руку на задаток, Которая среди славных схваток Лупила самых злых врагов. За мной стоят мои дружины, Что знали горькие годины И злость людей, и гнев богов. Сильнее всех мне досаждает Рутулец Турн, собачий сын. Он только лишь того и чает, Чтоб проглотить меня, как блин. Уж лучше в бочке утопиться Или опоязкой удавиться, Чем турно уступить в войне. Фортуна не в его кармане, Быть злой скотиной на аркане, Коль ты поможешь малость мне. И Вандр не сразу отозвался, Все что-то про себя ворчал, То ускрутил, то усмехался, И гостью, наконец, сказал «Иллен садитесь, Прошу покорно, не чинитесь». Всем, так сказать, я крайне рад. Дадим бабойско на подмогу И провианта на дорогу, И сколько надобно держат. Прошу отведать хлеба соли, Вот борщ, галушки, вот кисель. Поешьте, отдохните в волю, А там, пожалуй, и в постель. А завтра, чуть заря займется, По знаку войско соберется, И шагом марш, айда в поход. Я не чураюсь по тасовке. За мной не будет остановки, Страсть, как люблю я ваш народ. Тут вся ватага поспешила За стол, чтоб я в том честь отдать. Хоть кое-что и поостыло, Так что пришлось подогревать. Глотали рыбное с гренками, Похлёбку ели с потрохами, Язык телячий отварной, Ягнятый кур, Горшок окрошки, Жаркого разного треплушки, Лежали сладости горой. Коль смачно ешь, так славно пьется. Так я от земляков слыхал. На сладкий куски бот найдется, И с на исфатаге не дремал. Аркадцам гости показали, Что толк в застольном деле знали. Горелочка лилась рекой. Хлестала в запуске дружина, За батьку пили и за сына, За здравие, за упокой. Троянцы с пьяной разбрехались И о прошедшем не грустя. С аркадинками женихались, Кто в шутку, кто и не шутя. Ивандр рассказывал Инею про все Гераклова затеи, как злого кака он убил. Какие как вершил разбои, и что глубоко чтя героя Ивандр и праздник учинил. Все ночью ночи качались, накачались, черт знает спену, что плели. Те, что еще кое как держались, под утро в город побрели. Эней тот в свитку завернулся и на задворках спать приткнулся. Ивандр же в хату влезть успел. Под лавку тотчас завалился, Широкой буркой укрылся И во всю силу захрапел. Лишь ночь покрыла пеленою И трезвый люд, и выпилох, Лишь захрапели с перепою, И на издруженную пройдох, Венера собралась в дорогу, Просто волоса, босонога, С Олимпа в темноте сошла. А ноте шкул-кулка кралась, Как будто с ним и не венчалась, Женой как будто не была. Таким весь век одна забота, Чтоб нас вернее подманить, Коли красиво, а охота Еще милее краше быть. Венера пазуху порвала И так шнурочком подвязала, Чтобы видней краса была. Косынку будто позабыла, И грудь так ловко приоткрыла, Что всякого б с ума свела. Кузнец-вулкан в тот час трудился, Зевесу молнию ковал. Он на Венеру так возрился, Что молоток из рук упал. Венера сразу угадала, что в добрый час сюда попала. Вулкана смаху в губы чмок, на шее у него повисла, Растаяла, как воск, раскисла. Вулкан бедняга сразу взмок, потом совсем размяк. Венера мотает все себе на ус. Пора за дело, для примера, теперь я за него возьмусь. Вулканчик, милый мой, красивый, дружок мой верный, справедливый, «Скажи мне, любишь ли меня?» «Люблю, люблю, божусь клещами, Кувалдой, молотом мехами, Все рад я сделал для тебя!» Вулкан к киприде подольщался, Как бы к просителю песец, Ей угодить во всем старался. В конец размяк хромой кузнец, Его Венера ублажала, А между делом хлопотала, Чтобы он помог. Сковал оружие боевое, Из меди стали, да такое! Чтоб сын врагов осилить смог. «Все для тебя с врагами живо!» Вулкан пахтя ей отвечал. сделаю на диво, Никто такого не видал. Шишак, палаш и щит покрою И по золотой, и резьбою, Как старые тулы мастера. Носичку выбью, украшенье, Звоночки, хари, изреченье, Останься только до утра. Сказать по правде так бывает, Нередко и теперь у нас... Коль баба что достать желает, То, хитро выждав добрый час, И так эдак подольстится, Под самым сердцем притулится, Целует, гладит и простак, Во всех суставах разомлеет, Ума лишится, очумеет И не откажет ей никак. Венера, облаком укрывшись, Махнула в пафос отдыхать, А там, в светлице затворившись, Свою разглядывала стать, Красы, помятые вулканом. Под правило, играя станом, Грязь пятна принялась скоблить. Известно, мать на все готова, Для счастья сына дорогого, Венера в кузне рада жить. Вулкан, до кузни дотащившись, Собрал свинец, железо, медь. Потом, подручных добудившись, Все это приказал нагреть. И вот уже мехи качают, Огонь жаровнях раздувают, Звенит металл под молотком. Вулкан потеет и трудится, Ругает всех, грозит, ерится, И гром и треск стоят кругом. Уж солнце влезло высоконько, Пошел уже седьмой часок, Уже пьянчушка полегоньку, Горелки пропустил глоток, Уже ослы ревя брыкались, Вороны с хриплым криком дрались, За стойки сели кочмари, Картежники, ложась, зевали, Кудряшки девки подвивали, В суды пошли секретари. А наши только просыпались. Парней качал вчерашний чат, Крыхтели, харкали, сморкались. Никто и света был не рад. С трудом великим повставали, Глаза водицей промывали И полоскали квасом рот. А похмелясь, совет держали И всем народом думать стали, Как им отправиться в поход. А там на сотни разделили Аркадских бравых пареньков И ратниками объявили, Назначив в сотни кипанов. Не стало дело за значками, знаменами и бунчуками, Мушкетов дали, полошей Набили ранцы сухарями, бочонки выдали с рублями, Муки, пшена, колбас, коржей. Ивандер, паланто подозвавший, ему в напутствие сказал, «Я, ратиною в помощь давшее, тебя начальником назвал. Довольно бабки забавляться, красть голубей даже лихаться, бесстыдно на глазах у всех». Довольно порезвился в школе. Теперь хлебни науке в поле. Беспутный сын, то батькин грех. Иди-ка послужи ее В военном деле он мастак. Известен храбростью своею. И выпить слышно не дурак. А вы, аркадцы, в бой без страху. Всех по шеям лупите смаху. Палант в начальнике вам дан. За честь Паланта умирайте. Энеевых врагов карайте. И ныне сват вам, атаман. «А вас, отхизович, покорно, прошу паланта охранять. Он хоть не так, чтоб парень вздорный, умеет по складам читать. Да Зелена ж, в бою как раз не оглядится, и сгинуть может, как дурак. Тогда уж мне и жить не мило. Залезу сам живым в могилу, подохну, как на суше рак. Берите рать, идите с Богом, и пусть Зелес поможет вам. Тут всех любнули на дорогу». Иван Држек к сказанным словам добавил, «В Лидию зайдите, в союзники легион возьмите, они помогут воевать. Мизинти их в тиски сжимает и на оброк не отпускает, а в моментах можно взбунтовать. Пошли, знамена, точно птицы. Поплакать многим тут пришлось. Кто бабу бросил, кто сестрицу, кто смело разошелся в рось. Нам двое то милее бывает, что злая доля отнимает». Все, чем владеем, все, что есть, За милую отдать готовы, Именье, деньги, скарб домовой, Дороже милой только честь. Итак, горелкой подкрепившись, И слезы, отерев сочей, Пошли на сотни, разделившись, А впереди сам пан Ней. Их первый марш был до оврага, Здесь бивак разбив, ватага, Спать полегла, Ины не спал. Улич родил порядок строгий, Паланту приказал дороге Встречь, а сам в лесу гулял. Он в полночь темную, глухую, едва собравшись задремать, увидел точку золотую. На точке той родную мать. Она сидела молодицей, курносенькой и белолицей и, озирая все кругом, дух ароматный испуская, оружием редкостным сверкая, предстала пред своим сынком и молвила, "Сыночек милый". Оружие шлет тебе вулкан. Оно твои удвоит силы. Все струсят, турн, бава, полкан. Все, что считая лад, коснется, тотчас ломается и гнется, Их даже пуля не пробьет. Кали, в ряды врагов врубайся И на зевеса полагайся, Никто нам носа не утрет. Сказав, дохнула ароматом И в пафос понеслась скорей. Готовя гибель супостатам, К оружии кино и Он пожирал его глазами, нетерпеливыми руками, И шлем, и панцирь миг надел. На силу поднял щит чудесный. Тяжел подарок был небесный, зато узором весь пестрел. Как раз по самой середине, под чернь с насечкой золотой, Кончалась муха в паутине, паук толкал ее ногой. Невдалеке стоял телешек, он плакал и глотал кулешек. Семиголовая змея... Крылась к нему страшна, рогата, С хвостом длиною в версту, крылата. Она звалась Жарития. Пометные кромки вереницей, Рукой искусной, без числа, Представлены чеканкой в лицах Все рыцари и их дела. Катигорох, Иван-Царевич, Кухарич, Сучич и Налетич, Услужливый Казма-Демьян, Кощей с несметную казною, И дурень с бабою-егою, И славный рыцарь Марцепан. Так Паненен -э наш снаряжался, Чтоб злого Турна доконать. Напасть на недругов собрался, Готовясь им по шапке дать. Но и Юнона не дремала, Она Ирисе приказала, Чтоб-то на землю вновь сошла, Чтобы рутульцев разжигала, И чтобы Турна подбивала, Троянцев извести досла. Ирисе почесала темя, Крутульцам понеслась в намет. Турн комедентов ждал в то время, Хлеща в тоски ахтырский мед. Он, будучи в любовном горе, Топил печаль в питейном море. Так прежде в армии велось. Чуть влюбишься или проигрался, Запуншивый стаканчик взялся, видишь и снова с горем брось. Ты что ж, Ирисе укоряла, Сидишь без дела, вот пьешь. Что на тебя за блажь напала? А все троянцам отдаешь? Коту, коль сыт он, не до мышки, Паньку, куль слаб, не до орешки. Кто б думать мог, что Турн – байбак? Нет, где тебе сына биться? Или с Лавинией любиться? Тебе подстать говорить собак. Лихой вояка не робеет. И без просыпает не пьет. Он думку о боях имеет. Такой всех недругов побьет. Ну к черту, слышь, опохмеляйся. Союзников собрать старайся. На трое новую иди. Или в чужих краях плутает. Дружину в помощь собирает. Не плашай теперь людей. Так, молвив, столик повалила, Перевернула все вверх дном, Стаканы, чарки перебила, Ну, словом, подняла садом. Крутолец тоже расходился, Завытовал, как зверь всъярился, Дрожмя от злости задрожал. Все страсти в нем разбушевались, Любовь и ненависть смешались. «На штурм! На штурм!» Своим кричал. Собрал и пеших он и конных, И, к бою приготовив рать, Потагу забег отборных, Послал троянцев задирать. Два корпуса соединившие, На борзого коня вскочившие, На штурмах не ведет, а мчит. Незап Толес в другом отряде Пошли по берегу ограде. Побить троянцев всяк спешит. Троянцев крепостью укрывшись, Иные ждали не грустя. Давно к невзгодам притулившись, Встречали бедствие шутя. Удвоев у ворот запоры, На башне выставив дозоры, Навал всем войском залегли, За вражьей силой доглядали, А сами носа не казали, От скуки трубки разожгли. Всем скопом вынесли решение, Курклесер рутульский под поднапрет. Не выходить за укрепление, Пусть штурмом навалы идет. Троянцы так и учинили, Толстенных бревен притащили, Устроили из них навал, А после олова топили, и масло кипятили, Чтоб шпарить тех, кто прет навал. А тур меж тем школе Перед полками горцевал. Просыпал конницу по полю И как ошпаренный кричал. «Сюда, шкодливые троянцы! Но бой трусливые поганцы Зарылись в землю, как кроты! Где ваш во Ваш баб не кражей! Сидит чай с бабами за пряжей! Убрался прочь от срамоты!» Тут все подручные ввязались И, чуть не оборвав стремян, Кричали, выли, Измывались. Ругали всячески троян, Пускали тучами в них стрелы, А кое-кто из самых смелых Перескочить пытался ров. Троянцы уши затыкали, Набрать врагов не отвечали, Хоть биться каждый был готов. Турн скрежетал в сердцах зубами, Что в крепости все не гугу. Известно, стен не свалишь лбами, Хоть разорвись, хоть гнись в дугу. Злость, слышно, сатане сестрица, Хоть может это не болиться, Да в мире много дивных дел, От злости Турн себя не чует. Злой умысел ему диктует, Черт, что в башке его засел. От злобы лютый сатанея Все войско на берег ведет. Приказ отдав, чтобы живее, Рутульцы жгли троянский флот. В взялись за работу, На зло имеет всяк охоту. Огни мелькнули тут и там, Кто с угольком, кто с головнею, Кто с ветелем, кто со свечою. Все мчались к вражим кораблям. Все загорелось, задымилось, Метнулось пламя к небесам. От дыма солнце закоптилось, Пришлось тут плохо и богам. Они сморкались и чихали, И турно-лихом поминали, Весь сон молимский одурел. Дым ел глаза, роняя слезы, Богини прыгали, как козы. Сам Зевс, как винокур, сидел. Венеру за душу щипало, Что с флотом поступили так. От боли сердце замирало. Что сидит сын на мель, как рак. Слезами обливая свитку, Венера прыгнула в кибитку, Напередок сел Купидон. Кобыла их везла кривая, Они, кобылу погоняя, Спешат к Цибели на поклон. Цибела это учат в школах, Родительница всех богов. В дни юности была не пробах, А нынче всех лишаясь зубов. Старуха на печи скучала, же жиденький глотала, И не совала нос в дела. Зевс, чтобы выказать почтенье, Вот посылал ей в угощенье, Тот, что Юнона лишь пила. Венера часто докучала Зевесу всяческой брехней, За что в немилости попала, Теперь, чтоб не идти самой. Она пришла просить старуху, Суля для поддержания духу, Купить ей сбитню на алтын, Чтоб к Зевсу старая сходила, Вступиться за троян просила, Чтоб флота не лишился сын. Ох, лакома ж была старуха, Зазбитин все могла отдать. К тому же страшная болтуха, Каких у нас и не сыскать. Ее носило сняли с печи, И Купидон, взвалив на плечи, К Зевесу старую понес. Зевес, едва узрев старуху, Откинул оселедец к уху, Насупил брови, сморщил нос. Сперва цебела закряхтела, А после кашлять начала. В подол сморкалась и сопела, На силу дух перевела. «Сатурнович, вступись за маму, Довольно я терпела сраму, Предзевсом шамкала корга. Бессмертных нынче знать не знают, И так ругательски ругают, Как не ругают и врага. Молу, ты знаешь гору Иду И лес, где вкапящий алтарь? За них терплю теперь обиду, Какой не терпит твой свинарь. Я продала троянцам славным, Твоим мальчикам исправных, Дубков и сосен, строить флот». Твоим велением бровно эти Должны переходить столетия Медленными из рода в род. Взглянишь, как в году На тибре корабли горят, Как турновые их жгут уроды И нас с тобой притом костят. Спусти им раз, в подруют, И власть твою себе присвоят, И нас отсюда всех попрут. Порубят лес, разруют иду, Меня раздавят точно гниду, В треши и тебя турнут. Дмитрий, да не тревожьтесь, пани матка!» — с досадою сказал. «Всех проучу я для порядка, чтоб тур пропал!» Взглянул, мигнул, махнул рукою. Над Тибром, вечную рекою, все кораблики пошли, Как гуси под воду ныряли, сиренами наверх всплывали И песни дружно завели. Перепугались аж до колик рутульцы от таких чудес. Союзники махнули в поле, не запудрал за ним толес, За ним, как от дождя цыгане, Махнули в россы протуляне, Лишь турн не захотел бежать. Он беглецов вернуть старался, Повсюду полков мотался, Чтоб чудо всем растолковать. «Ребятушки!» — кричал, — «Постойте! Ту ж милость божия для нас! Откиньте страх, пору двойте!» Пропал троянский лоботряс, Чего огнем мы не спалили, то боги в Тибре утопили. Теперь в западнее, Живел в могилу их спровадил, Им похороны в раз наладим, То Зевса, верьте мне. Но велики у страха очи, мои перли кто как мог, Назад вертаться неохоче, Неслись вперед, не чуя ног. Лишь турн у берега маячил, Один как перст, едва не плача, Потом огрел коня стол. Шапчонку на глаза насунул, Во все лопатки в лагерь дунул, Аж закрутил конек хвостом. Троянцы из-за стен глумились Над тем, как враг их тягу дал, И чудесам морским дивились, Добро всяк чудо толковал. Но Турну все ж не доверяли, Закон войны троянцы знали, Ввязавшись в драку, не плашай. Хоть враг бежит, остерегайся, На хитрости не поддавайся, Промажешь раз, тогда прощай. На башнях к ночи караулы удвоили, огни зажгли, Чтобы коварные рутулы отметь троян не обошли. По базе турна тихо стало, Лишь кое-где изредка дрожало мерцание дальних огоньков. Враги троянцев крепко спали и вылазки не ожидали, Оставим же их в царстве снов. У главной башни в карауле стояли низ и Эвриал. Не кланялись ребята пули, не страшен был им кинжал. Хоть в них текла не кровь троянов, А так, каких-то басурманов, Но славно бились казаки. Хоть шли к по вербовке, Но в службе, в боевой сноровке Собаку съели земляки. «А что, если, собравшись духом, Пролезть тайком в рутульский стан?» Шептал мне с Авриалу в ухо. «Вот кашу заварил бы там!» «Теперь все дрыхнут с перепою, Не дрыгнет ни один ногою, Хоть перережь их всех подряд». Я думаю туда спуститься, перед иным отличиться, Порезать сотню, как курчат. «Как ты один меня оставишь?» Спросил у Низа Евреал. «Нет, прежде ты меня удавишь, Чтоб я от земляка отстал. Нет, братец, не таков я сроду. С тобою и в огонь, и в воду На сто смертей пойду с тобой. Мой батька памяти блаженной Оставил мне завет бесценный. Умри на поле, как герой». Пожди до да пальца в лоб потыкай, не с другу верному сказал. Не все вперед, назад взгляни-ка, ум с лихости-то потерял. Или ты забыл про мать родную, или хочешь бросить как чужую. Всей жизнью-то обязан ей. Одна, оставшись без приюта, она погибнет в горе лютом, таскаясь меж чужих людей. Вот я так чисто сиротина, расту, как на меже горох. Без мамы, без отца-детина, Или отец, а мама — Бог. Дерюсь не за свою отчизну, Никто по мне не справит тризну, Зато хоть славу заслужу. Тебя же долг сынов не вяжет, Погибнешь ты, мать в землю ляжет, Живи на радость ей, прошу. Разумно, мистер, рассуждаешь, Про службу только жаль, молчишь, Сам чин по чину все справляешь, А мне совсем не то твердишь. Нет, брат, для общего порядка Забыть отца, жену и матку лети по повинность исправлять. Так мы ныне присягали, И коли службе жизнь отдали, В ней не вольна родная мать. Согласен, Нис вскричал, обнявшись, По-братски с милым земляком. И, за руки дружненько взявшись, Пробрались в разу тишком. В тот час Иол родил с панами, как завтра В бойке с врагами, да чтоб Никто не сплоховал. Как вдруг явились к Каулу, Два земляка из караула, И низ всей братьей сказал. «Был на часах я с Эвриалом, Мы с ним следили за врагом. Огни погашены завалом, Рутульцы дрыхнут мертвым сном. Я знаю, как тропой укромной Среди рутульцев ночкой темной прокрасца не тревожа стан И мигом донести Энею, Что Турн со всей ордой своею Прот на троянцев, как шайтан». Прошу приказа, чтоб удачи нам с Авреалом попытать. Мы к утру, так или иначе, и мы сможем повидать. И из доблести в лихое время узнать не пропало наше племя. Троянцы в голос завели. Потом с друзьями обнимались, благодарили, целовались. И кож горилки поднесли. Ил, как общих дел рачитель, не зря он на Инею был. Взял меч, что звался победитель. И низу набок нацепил. Для милого же и Иул не пожалел кинжала, Что батька у Дедона взял. Потом сулил за их услугу Земли, овец, зерна, два плуга. Чудо больших наобещал. В тот час, как Эвреал прощался, Ему двадцатый шел готок, Еще и ус не пробивался, Лишь под носом чернел пушок. Но был же он добрый воин, И славы громкой удостоен, И славу эту заслужил. Все ж как пришлось ему прощаться, Да с матерью родной расстаться, И этот кряж слезу пустил. Иоанна не дайте Изведать матери нужду. Прошу, ее не оставляйте, Коль попадет она в беду. И защитите от обиды. Вы сами видовали виды, И помните, кто жизнь вам дал. За вас охотно умираю, И вам я, мать, припоручаю, Так молвил нежный Евреал. Не бойся, Евреал любезный, ул ему тотчас в ответ. Ты служишь нам не бесполезно, Тебе ни в чем отказа нет. Не стыдно мне назваться братом, Мать отдарю, поверь, богата. Во всем клянусь ей угодить. Дам ей одежу и квартиру, Пшена, муки, яйца, сыро. По смерть довольстве будет жить.